Часть четвёртая. На горизонте. Ты главное ничего не бойся, напутствовал скрипач. Мы сейчас доедем до поля, поставим машину куда-нибудь, а потом корабль скинет нам модуль. Мы никуда не полетим, тут повесим над землёй, метров 200 примерно. На корабле здорово, тебе понравится. И сними ты этот дурацкий платок. Тебя тут точно никто не увидит. Вил сейчас Ит. Эри явно нервничала, поэтому скрипач пересел к ней на заднее сиденье и развлекал как мог. Но на его подколки и шутки Эри почти не реагировала. Видно было, что она боится, что ей не по себе. Никакой радости от того, что предстояло, она не испытывала. Наоборот, ей, судя по всему, делалось всё страшнее и страшнее. Ит, конечно, это понял, когда доехали до места предполагаемой посадки. Он остановил машину, заглушил мотор и сказал: "Эри, если так страшно, то, может, не надо. Хочешь, поедем обратно? Потом, как с духом соберёшься, съездим". Эри колебалась, но, видимо, решение она приняла. "А что вы всё-таки будете делать?" которую уж раз за сегодня спросила она. "Ничего", в сотый же раз ответил скрипач. "Только смотреть". «Это не больно, не страшно, не стыдно и не обидно. Если ты разрешишь, и если это будет возможно, мы поставим небольшую поддержку. Но совсем не факт, что это получится». Про сожженные биощуп они Эри пока что не говорили, потому что это было бы слишком. «А-а-а», — начала была Эри, но Ид тут же ее перебил. «Так, решаем», — строго сказал он. «Либо я завожу...» Разворачиваю, и мы едем домой, либо я вызываю модуль. Или я встрял скрепач. Или ты, согласился Ид. Эри, дело только за тобой. Ну, вызывай, кивнула Эри. Я потерплю. Терпеть не придётся, пообещал Ид. Ладно, пошли. Метров 100 надо пройти по снегу, не хочу сажать на дорогу. Модуль, разумеется, находился в невидимом режиме, ровно как и сам горизонт. который неподвижно висел сейчас над зимним лесом. Посадил модуль и так аккуратно, не сломав наста наушкую прогалину между деревьями. Скрепач запрыгнул на невидимую платформу первым. Странное это было зрелище. Человек, стоящий над снегом, хотя остальные вязли выше, чем по колено, и протянул руку Эри. Та секунду помедлив, взяла его за руку и тоже шагнула на платформу. Ты бы хоть подсветил, проворчал Эд, забираясь следом. Так, поехали. Эри, не переживай, он уже закрылся, не упадёшь. Эри стояла сейчас, цепившись вору руку скрепача и с ужасом глядя перед собой. Невидимый лифт стремительно возносился между промёршими чёрными древесными стволами. Эд сделал шаг вперёд, становясь между Эри и невидимой стенкой, и взял Эри за вторую руку. «Не бойся, мол, если что, вдвоем удержим». Рука дрожала то ли от волнения, то ли от страха. «Она всего лишь на тридцать пять лет старше Дашки», — вдруг подумал Ид. «А к Фебу я ходил с синей смертью в кармане, когда мне было сто. Работать по сложным программам мы с Рыжим начали, когда были на два года старше, чем она сейчас. А с Бертой мы поженились, когда ей было чуть за восемьдесят». А черт бы подрал эти цивилизации детей, которые так любят считать себя умудренными стариками. Ведь на самом деле она совсем еще молодая женщина, которая только-только входит в самое начало зрелости, причем очень долгой зрелости, по нормальным, не местным меркам. Никогда я к этому не привыкну, и нигде. Ни на Терри Ноль, ни тут, нигде бы то ни было еще». особенно когда сталкиваешься вот с такими случаями, как этот. Всё, приехали, сообщил скрепач. Стенки модуля мутнели, а перед ними возникла и стала стремительно расширяться зона выхода. Видишь же, ничего страшного. Это как лифт, сообразила наконец Эри. Примерно, кивнул скрепач. Разве что с помощью корабля этот лифт тебя до стратосферы дотащить способен, а то и выше. Пошли, чего ты стоишь? Да идём, говорю, никто тебя не укусит. Горизонт внутри был довольно-таки компактным, зато имел совершенно чумовой запас хода и нёс на себе три комплекта вооружения, делавших его эквивалентом полноценного боевого саппорта. Ри над этими двумя кораблями, Горизонтом и Восходом, поработал на славу. Да его собственного ветра они, разумеется, не дотягивали, были классом пониже. И конструктивно они тоже оказались попроще. «Трехлинейка Мосина», — ворчал Ри, дорабатывая проект. «И за эти деньги получается только трехлинейка Мосина». Но Ида и Скрипача «Горизонт» более чем устраивал. «Так, раздеваемся и пошли», — приказал Ид, стаскивая куртку. «Можно прямо на пол бросить. Эри, бросай, он сам уберет». «Кто уберет?» — не поняла она. Корабль уберёт. Просай, бросай. Ну что, сначала на экскурсию, а потом обследоваться. Эрик кивнул, правда, без особой уверенности. И иди, блок готовь, а мы пока прогуляемся, предложил скрипач. И скажи Корыту, чтобы чая сварганила. Разбаловали мы эту Люсю, сил нет. Эй, Люся, позвал он. Активирую рубку, гостинку и спальню одну для примера. Имеет блок. Уже сделано. отозвался из ниоткуда мягкий степенный баритон. Прошу вас. — А почему корабль Люся? — удивилась Эри. Голос вроде бы мужской. — У Рыжего вся техника — это одна большая глобальная Люся, — развел руками Эд. — Идите, но чтобы недолго, времени не так много. Корабль Эри понравился. Она, видимо, ожидала увидеть что-то техногенное и брутальное, — А вместо этого она увидела тесные коридорчики с мягко неброско оформленными стенами, небольшую человек на 6 гостиную, а на же кают-компанию и спальню с двухъярусными неширокими кроватями. Все помещения были исполнены в одном стиле. От пола к потолку поднимался плавный градиент цвета от тёмного оттенка к светлому. Везде цвета были разными, но не яркими, приглушёнными. Пока Рыжий и Эри гуляли по кораблю, Ит спешно приводил медблок в пристойный вид. Он справедливо рассудил, что Эри и так боится, незачем пугать ее еще больше. Реанимационную зону он закрыл, выведя часть стены, карусель с шестью капсулами для гипера тоже спрятал, потом велел горизонту поставить на сканер кресло. Сканер в горизонте стоял знатный, по верхней границе шестого уровня. Это вам не полевой набор, это уже серьёзно, закончил он вовремя. Вернулись и рейскрепач. Думала, что тут всё, ну, несколько больше. А оно маленькое такое и кают, и рубка. Рубка это чисто номинально, управлять кораблём можно из любой точки, объяснял скрипач. А маленькое, он на 6 человек рассчитанный, на долгосрочные забросы. Саман тоже не очень большой, 250 м. Ничего себе, небольшой, Эри удивилась. 250 это же много. Ах, не скажи, тут одной воды 20 тонн запас, не считая горючки для разных двигателей и систем защиты и кое-каких ещё мелких поручений. Скрипач, конечно, не стал уточнять, что под мелкими поручениями он имел в виду оборудование двойного назначения, проще говоря. вооружение Горизонт, которое было весьма серьёзное. Планету, конечно, не сожжёшь, но пару континентов можно выжечь запросто. И только выжечь. Всё равно очень тесно, покачала головой Эри. Мне казалось, что будет просторнее. Просторнее не нужно. Этого вполне хватит. При долгих маршрутах никто не бодрствует, все в гибер лажаться, объяснил Ит. Так, Эри, смотри, Нужно будет сесть вот сюда и да и всё. Заниматься можешь, чем душа пожелает: чай пить, читать, кино смотреть, что угодно. Главное, посиди в этом кресле где-то около часа. Ну, может, чуть больше. Кресло, стоящее посреди небольшой комнаты, выглядело вполне мирно. А раздеваться надо? с подозрением спросила Эри. Если под комбинезоном есть штаны и майка, то комбинез можешь снять. Просто чтобы не было жарко, пожал плечами Ид. Как хочешь, можешь не снимать, это не имеет значения. Корабель под тебя подстроится, так что, думаю, можно оставить. Я сниму, я же джинсы надела. А вы будете тут? Этого вопроса Ид ждал. Нет, мы будем в соседнем помещении, ответил он. Просто чтобы наши разговоры тебя не смущали. И чтобы ты не пыталась сказанное нами трактовать по-своему, не пугалась, не выдумывала лишнего. Если что-то надо спросить, спрашивай, мы тебя услышим и ответим. А делать точно можно всё, что угодно. Разумеется, даже лечь спать, если спать хочется, улыбнулся Ид. Располагайся, а мы пошли. Зови, если что. Через час они сидели, уставившись друг на друга, и пытались привести в порядок разбегающиеся мысли и как-то уложить информацию в голове. потому что информации было через край. Совершенно невообразимой информации, невозможной. Вот смотри. Это геронта, и оно идёт со сбоем, видишь? Скрепач тыкал пальцем в строки данных, которые система снимала в живом времени. Вот он, этот скачущий возраст, который мы тогда заметили. Причём, что интересно, скелетных возрастных изменений нет, в принципе, только тканевые, и то как-то странно. Я обратил внимание, что у неё и внешность погуливает. Сначала ей можно дать хороший полтиник с хвостиком, а через полчаса тридцатник. Скелетных нет, а хрящевые есть. Ит вывел несколько строк. В разных участках тела возраст разный, в одной клеточной группе Несколько сотен разных показателей, чёрт и что, и ни одного своего зуба. Причём уже давно. Между прочим, для двойки у неё отлично отреставрированы зубы. Заметил? Помню я, как тебе после Колымы зубы вставляли, вздохнул скрипач. Результат был поначалу хуже, чем у неё. Это ведь импланты, весьма не дурные. А зубы Это всегда большие деньги. И значит, где-то она эти деньги сумела достать, а до этого каким-то образом потеряла зубы. Сильно подозреваю, что это следствие онкологии той давней. Надо будет уточнить. Рыжий, мы тут имеем три конфликтующих, взаимоисключающих системы. И задумался. Первая геронто, вторая та херня, с которой нам ещё разбираться и разбираться. третье её собственное дело, которое конфликтует с пунктами 1 и 2. Верно, но хуже всего другое. Хуже всего то, что помочь ей мы не сможем. Сам видишь. Скрипачки вздохнул, задумался. Нет, ну по мелочи сможем, я думаю. Ага, по мелочи. Сделаем ровно то, что обещали Карину. Ей ведь больно, заметил, постоянно больно. Но она на, на, на, это боль просто не обращает внимания. Ладно, с этим поработаем, Ид задумался. А вот остальное? Прионные группы, которые косятся под герпес, конечно, никакой не герпес. Вообще не понимаю, что это за система и как она устроена. И главное, зачем встраивать в организм агрессивную среду? Вопросов больше, чем ответов, покивал скрипач. Вот, например, рак точнее, три вида рака, три очага. Маленькая проблема, что эти три рака взаимоисключающие, ими нельзя болеть одновременно. Видимо, это следствие конфликта геронты и этой системы. Геронта увеличивает цикл деления клетки в первую очередь, перепрограммирует ДНК очень избирательно. За счёт этого происходит увеличение продолжительности жизни. Всё остальное косметика чистой воды, если вдуматься. Ну, не совсем, конечно, но близко к тому. А тут что? Рыжий, надо посчитать, но, как мне кажется, Рак и дало как раз это самое сбитое геронта. Как оно вообще у неё оказалось? Так же, как эта странная среда, сожравшая биощуп, пожал плечами скрипач. — Источник, видимо, один, но пока она сама ничего не объяснит, мы ничего не узнаем. — Значит, придется спрашивать, — подтвердил Ид. — Так, теперь к делу. Давай отработаем то, что обещали Карину. Но для начала... — Эри, — позвал он. — Ты там как? — Нормально, — тут же ответила она. — Чего делаешь? — Читаю. — А что читаешь? — с интересом спросил скрипач. — Да. Я попросила дать мне почитать что-нибудь легкое, и появилась такая штука, — Эри задумалась, — как блокнот из одного листа, почему-то в клеточку. Я так поняла, что это книжка. — И какая? — с интересом спросил Ид. — На смешники какие-то. Забавно. Ид открыл было рот, но скрипач тут же показал ему кулак. — Я такое не очень люблю, но читать вполне можно. — Ясно. — Ид вздохнул. Эри, скажи, у тебя когда-нибудь брали кровь? Из пальца, из вены, неважно. 100 раз брали, она вдруг засмеялась. И чего смешного? полюбопытствовал скрипач, одновременно выводя из ниши за спиной Эри блок. Да просто подумала, меня похитили инопланетяне, затащили на тарелку и исследуют, объяснила Эри. Нет, ну, правда же, так и есть. В некотором смысле да, верно, согласился Вид. Вить, не руку, пожалуйста. Какую? Любую. Не волнуйся, это не больно, ничего не почувствуешь. Ага. Всё. Блок и анализатор беззвучно ушли в стену. Надо потом будет ещё пару проб взять, но не в этот раз. Как? Всё? Безумие, серия. А, ну ведь Ну вот так. Всё. Хмыкнул скрипач. Слушай, такой вопрос. Если мы правильно понимаем, то, хмм, контролирующие, с которыми ты общалась, тебе что-то давали? Теперь пришла очередь Ита показывать рыжим кулак, но тот лишь отмахнулся. "Да", ответила Эри. "Давали. А что?" "Это было как-то связано с возрастом", осторожно спросил Ит. "Да, было. И ещё кое-с чем было, но я лучше потом расскажу", попросила она. Просто это так сразу не объяснишь. — Я запомнил... — Ид замялся. — Ты сказала, что должна прожить пятьдесят восемь лет. С этим связано, да? — Ну, да. — Да, связано. Но я сейчас не могу объяснить, как именно. — Потом сможешь? — спросил Ид. — Эри, это важно. Когда ты соберешься с мыслями и решишь, что можешь рассказать, ты расскажешь? С минуту она молчала. Видимо, в голове у неё в тот момент происходила какая-то внутренняя борьба, но вот что с чем боролась, ни Ит, ни скрипач не могли догадаться. "Наверное", неуверенно ответила она. "Я попробую". "Хорошо. Тогда посиди ещё минут 10 и делаем перерыв", предложил Ит. "Сейчас мы снимем оставшиеся данные, а потом поговорим". "Эри, скажи, а как ты попала на эти операции? Что именно произошло?" Прости, мы не могли не видеть твой живот, поэтому вопросы вполне закономерны, Ит, как можно более осторожно подбирал слова. Хотя бы в общих чертах можешь объяснить? Ири упустила голову, вздохнула. Видно было, что тема эта была ей неприятна, не хочет говорить, а ответ нужен для того, чтобы хоть как-то связать элементы в подобие целого. Ну, в общем, когда я В последний раз виделась с вами, то есть с ними. Я сказала, что что если они больше не придут, то я не хочу жить. Это очень долго рассказывать. И мы тогда поссорились сильно, ну и, в общем, после того, как они ушли, я сильно заболела. Сперва было что-то вроде ангины. Я лежала 2 недели, ужасно плохо было, а потом Стал болеть живот. Год болел. Никто не мог понять почему. Потом оказалось, что это были опухоли, несколько. Ну, их и вырезали. Не сразу. Я несколько месяцев лечилась, почти год. То одна больница, то другая. Понятно, кивнул Ит. А откуда взялась цифра 58? Это я сама предложила, пожала плечами Эри. Попросила Не в первую встречу. Не помню точно в какую, кажется, все-таки в предпоследнюю. Но сама, да. На самом деле я их заставила. Они не хотели. До операций. Ты общалась с ними до того, как это все с тобой произошло? Уточнил скрипач. Эри закивала. Где-то за год. Мне было восемнадцать. А еще я сказала, что не хочу... превратиться в старуху и... ну и... Эри, это очень важно. Голос этот стал строгим. Именно таким голосом он зачастую общался с серьезными и проблемными пациентами. Подробностей не прошу, но ответь на следующий вопрос. «Тебе что-то давали? Ты же сказала, что давали!» Она кивнула. «Что это было? Какие-то необычные предметы, лекарства, приборы?» — Допустим, давали, — Элли прищурилась. — Но не приборы. А можно встречный вопрос? — Можно, — кивнул Ид. — Почему ты про это спрашиваешь? Со мной что-то не так? — Да. Ид решил, что врать и юлить не имеет смысла. — Когда мы помогали тебе впервые, мы обратили внимание на то, что один из базовых показателей у тебя нестабилен. — Да. Базовые показатели это раса, пол, группа крови, возраст. И какой у меня? Нестабилен. Поинтересовалась серия. Возраст. Он у тебя меняется. Становится то больше, то меньше. Уточнять идти не стал. Не зачем. И второй момент. В твоём организме есть хмм, некий привнесённый компонент, который, скажем так, ведёт себя несколько странно. Он распознаёт наше оборудование и не даёт его использовать. Мы не смогли помочь тебе в том объёме, в котором планировали, потому что этот компонент наши приборы просто уничтожал сразу же. Кардиоводитель, например, избирательные средства доставки. Нет, он не трогал, по счастью, такие вещи, как активный гель, с помощью которого лечат язвы. Он не реагировал на лекарства, которые мы использовали. Только на технику высокой градации. Скрипач из-под тишка наблюдал за Эри. Интересно, удивиться или нет? Удивленная Эри не выглядела. Напуганной тоже. Значит, она в курсе про это не так. Или же... Ну да, все правильно, пожалуй, плечами Эри. Именно об этом я их и просила. О том, что ты не хочешь стареть? Спросил Ид. Или о такой системе? — О том, что я хочу умереть в пятьдесят восемь. Ид задумался. Скрипач тоже. — Эри, я сейчас попрошу тебя кое-что сделать, только не удивляйся. Ты можешь разуться? Ид нахмурился. — Даже не обе ноги, одну. — А зачем? — удивилась Эри. — Надо. — дернул плечом Ид. — Верно, — поддержал скрипач. — Согласен. И руку покажи, ту же любую. Один из признаков геронтов ходу, причём исключительно для женщин, с мужчинами это не работает, является изменение ногтевого ложа или так называемый детский ноготь. И вот, пожалуйста, оно и есть. В полный рост. Сама ступня маленькая, пальцы как у четырёхлетней девочки, и, разумеется, тонкая и слабая ногтевая пластина. На руках, впрочем, Это тоже заметно, но не так выражено. Ноги всегда более надёжный показатель. Спасибо, можешь обуваться, кивнул Ит. Значит, тебе было 18, когда ты попросил их вот об этих двух вещах. Ит. Я уже 100 раз сказала, да. Кажется, Эри рассердилась. Та система, из-за которой у тебя сбоит возраст, называется Геронта. объяснил скрипач. Проблема в том, хмм, что 18 лет эту систему никто не использует никогда. Это нелогично, и это опасно. Боюсь, что твои опухоли следствие использования этой системы. Вернее, бесконтрольного её применения в столь юном возрасте. И те, что есть сейчас, и другие, которые вырезали ещё давно. Да? И задумалась. Ну почему? Он же сказал, что это, ну, оно просто замедляет старение. Кто сказал? Терпеливо спросил Ид. Чёрный. Понятно. Ид почувствовал вдруг страшную усталость. Эри, ты хоть понимаешь механизм действия этой системы? Они тебе хоть что-то объяснили? Нет, но я и не просила. — А как выглядело то, что они тебе дали? — нахмурился скрипач. — Как таблетка, самая обычная, и как две пластинки маленькие, с мне-то размером. Пластинки надо было приложить к руке и подождать, чтобы они растворились, а потом принять таблетку. Это все. — Действительно все. Это и в самом деле запуск Геронта программы. Вот только последующие десять дней, разумный, который проходит Геронта, находится под постоянным наблюдением как минимум трёх врачей и программу постоянно корректируют. Ах да, до начала работы с программой разумного пролечивают от и до. И, конечно, вследствие тоже от и до. Но тут случай явно не такой. Эрем, до того, как ты получила эти пластинки и таблетку, тебя кто-нибудь хотя бы осматривал? — спросил Ид, уже понимая, каким будет ответ. — Нет, — покачала головой Эри, — что и требовалось доказать. Каким надо быть придурком, чтобы дать восемнадцатилетней девчонке водные геронта, не сделав предварительно ни одного анализа, не пролечив, не выстроив прогноз? Просто взять и дать, и будь что будет. Оно и было, что было. — Да. Опухоли, которые, возможно, и не развелись бы, дёрнули в рост. Потом, по всей видимости, была химия, и ни одна, прощайте, зубы и волосы. Волосы, впрочем, отросли, а вот зубы, конечно, нет. И, разумеется, прощай здоровье навсегда и бесповоротно. А геронто запущенное и не остановленное, и по сей день резвиться в тере как хочет. судя по новым опухолям и детскому ногтю, геронто в работе. Параллельно со второй системой, которая должна каким-то образом убить свою носительницу в 58 лет и которая распознаёт то, что используем мы, и не даёт помочь носительнице. Зашибись. Это какой гадюкой надо быть, чтобы такое сделать, пробормотал скрипач. Ты о чём? Не поняла, Эри. «О своем, о девичьем. Эри, то, что с тобой сделали, это просто подло!» Скрипач досадливо поморщился. «Тот, кто это сделал, не имел понятия ни о физиологии, ни о медицине, ни об элементарной безопасности. И едва тебя не убил, но искалечил точно. Причина всех твоих бед — эти пластинки и таблетка. Прости, но это так». А какая теперь разница? Дёрнула плечо Мэри. Для меня всё уже позади. Да, первые 20 лет было трудно, но человек ко всему привыкает. Рыжи, ты извини, но я не могу их обвинять в чём бы то ни было. Они ведь хотели как лучше. Мало того это, не они предложили, это я настояла. Но почему? спросил Ит. Да потому что смысла без них жить я не видела и Ирия осеклась, опустила взгляд. — Я не знаю, не знаю, как сказать. — То, что мы появились тут, что-то изменило? — в лоб спросил Ид. Она молчала, теребила пальцем нитку на залатанной коленке стареньких джинсов и молчала. — Изменила, — понял Ид. — Изменила целиком и полностью. Вот только вслух про это сказать нереально. Прости. Он встал, скрипач тоже. Давай тогда по делу, хорошо? Хорошо, кивнула Эри. Она так и не подняла голову. По делу, так по делу. Сначала ты послушай, а потом реши, хочешь ты то, что мы предложим или нет. Скрипач решил немножко разрядить обстановку. Эй, ау, девушка, вы тут Эри, ну хватит этого минора, мы уже поняли все. Больше так плохо вести себя не будем. Она, наконец, выпрямилась, глаза покраснели. «Не надо меня про это все спрашивать», — попросила она. «Пожалуйста, и не надо ругать черного и рыжего. Они, правда, были не виноваты. Мне кажется, они и сами не знали про то, что мне дают. А вторая — это штука». Это какой-то яд, да? Нет, это не яд. Мы не знаем, что это. Попробуем, если позволишь, разобраться, точнее, сделаем попытку разобраться. Пообещал it, понимая, что обещание выглядит не очень обнадеживающе. Это какая-то очень мудрённая штуковина. Так, ладно, Эри, скажи, ты ощущаешь какие-то боли? Если прислушаться к себе, что-то болит и ещё какие-нибудь жалобы есть, она снова задумалась. Наверное, есть, особой уверенности в голосе Ерени не прозвучало. Я сплю плохо, по 5-6 раз за ночь просыпаюсь. Урю, чай пью, читаю, снова засыпаю, а через час опять подъём. А почему? спросил скрипач. Народ, пойдёмте в медблок. Там проще будет. Так почему просыпаешься? Дышать тяжело, когда лежишь. И сидя спать я не умею. Эри вздохнула. Пробовала. Нет, не получается. А насчет болей что? Поинтересовался Ири. Садись обратно в кресло, пожалуйста. Ну, боли есть, наверное, но я их не особенно различаю, призналась Эри. Не сильно болит, чуть-чуть. Вес теряла. Крепач выкатил блок, точнее выдвинул его из стены. Эри посмотрела на блок с опаской. Нет, не теряла. Если бы у тебя была одна онкология, её можно было бы вылечить за год полностью, заметил Ит. Там лечить особо нечего. Так, теперь смотри, что мы предлагаем. Видишь эту штуковину? Он вытащил из блока Один из универсальных манжетОВ. Очень удобная штука для длительных лекарственных схем. Похоже на рукав, заметила Эри. Именно так и есть. Эту штуку действительно носят на руке, но предварительно в неё вводятся лекарства, и она передаёт их твоему телу по определённой схеме. Ничего сложного. Мы можем сейчас составить схему, а потом ты будешь ходить с рукавом. А мы раз в день корректировать схему в зависимости от того, как поведёт себя твой организм. Поскольку он располагается в районе плеча, под одеждой его не видно, продолжил скрипач. Это не больно, ощущений вообще никаких. Ну так что? Вы можете торговать этими рукавами оптом и в розницу. С такой рекламой их у вас оторвут только так, усмехнулась Эри. Ещё момент. Есть такая штука, называется поддержка, продолжил Ит. Её носить несколько более напряжно, и мы тебе её не предлагаем из-за того, что носить неудобно, из-за того, что твой организм её не воспримет. Точнее, это система, с которой предстоит разбираться, объяснил Ит. Ну так что, ты согласен на рукав? Да, наверное. Ирина хмурилась. Вообще это всё странно как-то. Вы столько для меня делаете. Вы ведь не должны. Мы делаем ровно то, что считаем нужным делать, твёрдо ответил ей Ит. И знаешь, у нас есть одно общее ощущение, которое мы испытываем по отношению к тебе. Какое? Мы Ит посмотрел на рыжево, тот кивнул. Мы почему-то чувствуем, что перед тобой виноваты, и что мы должны хотя бы попытаться как-то все это исправить. — Но в чем вы виноваты? — удивила Серия. — Ты сама говорила про осколки, — заметил скрипач. — И если мы в какой-то мере они, то почему бы нам виноватыми не быть? Давай хотя бы попробуем, что ли, ага? — Ага, — в голосе Эри до сих пор. Слышались неуверенные нотки. Хорошо, я согласна. Тем более, что это совсем не сложно, заверил скрипач. Сейчас загоним в манжет первую схему, потом тебе надо будет полчасика полежать, а потом будем пить чай и дополнять препараты, а потом поедем домой. С чаем скрипач растерялся. Благо, что горизонт это более чем позволял К чаю рыжий заказал тех самых булочек с корицей, пару тортиков, конфеты, полный аналог трюфелей, стеры-ноль и три вида варенья — земляничное, смородиновое и яблочное. Конечно, это был синтез, но о таком синтезе те же врачи из той же Санкт-Рене во время долгих забросов могли только мечтать. Там таких разносолов не предлагалось. «Пили чай». разумеется, в кают-компании. «Варенье очень вкусное», — искренне хвалила Эри. «А чай такой я только в детстве пила, давным-давно. Сейчас сплошная химия продается, настоящего чая совсем не осталось». «Это тоже химия», — отмахивался скрипач. «Синтез?» «Рецепты, правда, я сам делал, поэтому синтез довольно удачный, как мне кажется». «Не скромничай», — хмыкнул Эд. «Эри». Попроси у него жареной картошки сделать. Рыжий, у тебя тут сколько рецептов картошки прошито, кстати? — Около трехсот, — скромно опустил глаза скрипач. — Нищеброды хредовы, — развел рука Мид. — Триста рецептов картошки. Нормально? — Триста? — не поверил Эри. — Да и впрямь что-то много. — Когда годами питаешься картошкой и макаронами... по неволе учишься маскировать и то, и другое под что-то нетривиальное, пожал плечами скрипач. Не думаешь, что мы очень уж хорошо жили. Бывали времена, когда картошка или хлеб с маргарином для нас оказывались кэме ещё деликатесами, а уж кофе, даже боюсь спрашивать, что с вами было. Эри задумалась. Вообще чёрный и рыжий, мне тоже про себя не очень много рассказывали. Ну, в смысле, сами не рассказывали. Я я просто знала. Что именно ты знала? Не понял, ит он поставил чашку на стол и выжидательно посмотрел на Эри. Ну, про них знала, про их жизнь. Они говорили, что я знаю даже больше, чем они сами. Вот так. Ого. Скрипач прищурился, с интересом посмотрел на Эри. Та потупилась, отвела взгляд. — И что же такое ты про них знала? — с интересом спросил скрипач. — Как они появились на свет, где жили, что с ними случилось, как они попали в контроль, ну и... И еще кое-что. Эри стушевалась, но скрипач, кажется, решил перейти в наступление. — Так что же? — требовательно спросил он. — Я знала, сколько они проживут и как умрут. Эри говорила едва слышно. — Где? Как именно? В каком возрасте? Почему? — А как ты это узнала? — спросил Эд. — Ну, я просто знала, и все. — Нет, я неправильно говорю. Эри запнулась. — Я не знаю. Сначала я как бы знала, но не всё. А потом я попросила у них ну, щитки. Есть такое слово? Есть. Ивнулит, ощущая, как его мороз продирает по коже. И ещё как есть. В общем, я попросила щитки, а потом в один день поняла, что это, ну, как бы сказать, такой словно бы стелаж в голове. Ного много тонких металлических полочек, на которых словно бы лежат разноцветные папки, некоторые серые, это которые тайные и закрытые, и чёрные. А потом я поняла, что их стеллаж, он меньше, чем мой. Просто пока мне не объяснили, я не понимала, что это такое и не умела этим пользоваться. Ит прикусил губу. Она говорила всё совершенно правильно. Да, одна из форм визуализации именно так и выглядела. Бесконечные ряды папок, которые можно прокручивать вверх-вниз, слепки чужой памяти, которые система разбила на фрагменты, к сожалению, с датировками, в считках всегда беда. Мозг — очень интересная штуковина, и это очень интересная штуковина, И разобраться с датировками сможет только специалист уровня Романна Наркиторка, сына Ри Наркиторка и Джессики Пейли. Господи, время. Что же ты делаешь? Не потому ли Ромка, милый Ромка, маленький Ромка решил посвятить свою жизнь этой области? Как знать? Ну да. Да-да-да. Эри сейчас права. А это значит, что в голове у неё архив чужой памяти. Мало того, памяти контролирующих мадженты Сефес, мало того, есть ещё один архив полная запись жизни пары дубля, их пары дубля. И и, кажется, они с рыжим попали так, как никогда в жизни ещё не попадали. И что же ты делала с этими стелажами? спросил скрепач записывала то, что могла посмотреть. Она пожала плечами, словно сказала нечто само собой разумеющееся. Я плохо пишу, поэтому записывала так, как могла, как получалось. Довольно много записала. <со -что> <исловно> <со -что> много это сколько? осторожно спросил Ид. Два шкафа. Хмм. <со -что> И где эти записи? полюбопытствовал скрипач. Полюбопытствовал вполне невинным тоном, но Ид видел скрипача трясёт точно так же, как и его самого. Дома, конечно, у меня в квартире, в шкафах. Я же сказала только что: два дебила. А ты это кому-то показывала? Ещё осторожнее, спросил Ид. Пыталась как-то, но надо мной смеялись. Ей, видать, было тогда не смешно, но теперь стало всё равно. И говорили гадости всякие. В общем, я что могу, то записываю и просто прячу. И всё. Даже не перечитывала ни разу, да и зачем мне? Я и так помню. У меня же папки эти есть. А нам покажешь? Ит попробовал улыбнуться, но, видимо, с улыбкой вышло не очень. Эри, почувствовав фальшь, нахмурилась. "Зачем?" спросила она с подозрением. "Ну, интересно", пожал плечами Ит. Все-таки это в некотором смысле мы. Хотелось бы знать. — Ит. — Я плохо пишу, — принялась оправдыва Цери. — И почерк у меня ужасный. Там половину слов разобрать невозможно. — Ничего, мы врачи и разберем. Скрипач улыбнулся. В отличие от Ита, у него с улыбкой все было нормально. Мы и сами умеем писать так, что нормальному человеку разобрать не удастся. — Ладно, я потом покажу. — пообещала она. — Рыжий, я хотела спросить. — Про этот манжет, который рукав. — Спрашивай, конечно. — Он не давит? — И не важно, на какую руку ставить его. Скрипач вздохнул с явным облегчением. Информации об архивах на сегодня явно было достаточно. — Обычно на левую ставят. И не давит совершенно, так что не волнуйся. — Ид, ты чай допил? — Допил. кивнул тот, вставая. Пойдёмте. Мы сейчас данные дополнительно снимем, рукав поставим и домой, а то темнеет совсем рано. Знаешь, что самое плохое, спросил Ит, когда они, отправив Эри в её квартиру, завалились не раздеваясь на диван. И что же? спросил равнодушно скрипач. Она нам верит, точно так же, как поверила тогда о тем вторым нам. Лид, кажется, был расстроен. С ней говорить или делать что-то просто страшно. Она же как ребенок. Герон-то без проблем, примем и запустим. Пластинки какие-то, не вопрос, пусть работают. Мы что-то предлагаем, она тоже согласна. Мне кажется, она от нас стакан с цианидом бы взяла и выпила тут же залпом. Просто потому, что этот стакан ей дали мы. — Верно, — кивнул скрипач. — Согласен. Ты прав, это и впрямь тихий ужас. — Так и я про что? — Ид зевнул. — Сумасшедший дом какой-то, а теперь еще и эти записи. — Что делать будем? — резонно спросил скрипач. — Я как подумаю о том, что там за стенкой мне дурно становится. — Мне тоже, — мрачно кивнул Ид. — Что делать будем? Скрипач сел. Ит, мы в полной жопе. Это ты мягко выразился, возразил Ит, тоже садясь. Мы в одном шаге от катастрофы. Как только офицалка сообразит, что у нас с этим контактом есть нечто большее, чем старая встреча, про которую мы втёрли Карину, они тут же накроют и нас, и Эри, и все её записи. Мгновенно Я больше чем уверен, что сейчас Карин уже знает, что с Эри мы тогда не встречались, и никакой Ри с ней, конечно, не спал. Проверить такую информацию дело нескольких часов, тем более, что мы тогда были под почти стопроцентным наблюдением. — Он снял наружку и слежку с квартиры, — возразил скрипач, правда без особой уверенности в голосе. — Не смеши, — мрачно ответил Эд. Да, квартиру снял, но город и нарушку ты бы снял, конечно, не снял, кмыкнул скрипач. Вот и я о том же, и задумался. Будем тянуть время и пытаться решить, что делать дальше. Как думаешь, горизонт они уже распотрошили? скрипач нахмурился. Его не так просто распотрошить, но, думаю, как только им представится возможность, они ею воспользуются. ид вздохнул Ну да, ну да, мы всё потёрли, вроде в поддержке и лекарств, но время. Мы пробыли там втрое дольше, чем нужно для того, что мы сделали. И главное, совершенно непонятно, что дальше. Скрипач ожесточённо потёр виски. Хватать её и бежать? Как? Куда? А ты её спросить не хочешь? Согласна ли она бежать? возразил Ит. Мы с тобой вообще не знаем, чего она хочет и хочет ли вообще. Знаешь, что самое печальное? И что же? Скрипач с интересом повернулся к Иту. Да то, что она ничего не понимает. Не то, какую опасность она представляет для нас, не то, что за бомба находится у неё в голове и дома, в этих самых шкафах, не то, что она самим фактом своего существования полностью перечеркнуло всё то, над чем мы работали большую часть жизни. Она не понимает этого рыжий, а мы даже не можем ей ничего толком объяснить. Вообще да. Действительно, гнул скрипач. Нет, что-то она определённо понимает вот только то, что ей доступно, оно, как бы так сказать, оно не имеет отношения к тому, о чём говорил сейчас ты. Вот именно. припечатал лыт именно что не имеет в общем подвадяние утешительный итог продолжаем работать как работали тянем время и пытаемся вызнать у неё по максимуму а потом по обстоятельствам как получится ну да ничего другого всё равно не остаётся эй ты слышишь скрипач нахмурился она там что опять плачет и прислушался точно Рыжий прав. «Интересно, по какому поводу?» — проворчал он. «Хотя поводов у нее предостаточно». «Не ярничай!» — скривился скрипач. «Пойду поговорю, а то у тебя, кажется, настроение такое, что лучше дома остаться». «И то верно!» — вздохнул Ид. Снова лег на диван, подпихнул под голову подушку. «Настроение у меня действительно не к черту». Звонить Рыжий не стал. Замок на двери в соседскую квартиру для него препятствием не являлся, а тревоги и беспокой в соседей в его планы не входило. Он тихо закрыл за собой дверь и очутился в тёмном коридоре. Из дальней комнаты, дверь в которую была чуть приоткрыта, пробивалась слабая полоска света. Значит, Ирина находилась именно там. И точно. Когда скрипач вошёл в комнату, он увидел, что заплаканная Эри сидит на кровати. прижимая к груди какую-то тетрадку в синей потрепанной обложке. — Ты чего ревешь? — с упреком спросил скрипач. — Ты как сюда вошел? — испуганно спросила Эри. — Пешком, через дверь, — констатировал очевидный скрипач. — Эри, что случилось? Почему опять глаза на мокром месте? Эри всхлипнула, подняла взгляд. На лице ее было виноватое, пристыженное выражение. — Эри. Я не думала, что вы услышите, проговорила она тихо. Я больше так не буду. Будешь или нет это дело десятое, возразил скрипач. Сейчас-то чего? Что случилось? Ничего не случилось. Просто просто вы вы так со мной возитесь, и ещё и сказал, что вы чувствуете себя виноватыми, но на самом-то деле, на самом-то деле всё не так. Она снова заплакала. Я не хорошая, рыжий. Я совсем даже не хорошая. Я та ещё тварь, если честно. И я. Чего я? В чём ты таком нехорошая? Убила кого-нибудь, что ли? Обманула, оборвала? В чём нехорошесть заключается? Ирет вернулась. Ну, настойчиво спросил скрипач. Я плохая, попрямо повторила она. Я недостойна, чтобы ко мне так относились, лечили, помогали, защищали. Почему? Ну потому что потому что я ничего хорошего в жизни не сделала, ничего не создала, не не помогла никому. Слушай, а ты много людей знаешь, которые создали или помогли? Вкратцева поинтересовался скрипач, присаживаясь рядом с Ириной на кровать. Из твоих знакомых многие могут похвастаться этим. Немногие, наверное, но Они хотя бы честно жили, а я, рыжий, я же врала. Я столько врала. — А нам врала? — с интересом спросил скрипач. — Вам нет. Она покачала головой. — Вам-то зачем? Другим врала, и ужасно много. До сих пор вспоминать стыдно. — И про что же ты врала? Скрипач вытащил из кармана ленту налобника. — Ты говори, говори. Я хочу схему посмотреть. С лекарствами. Угу. Mm -hmm. Так кому ты врала-то? Всем. Учителям, бабе, одноклассникам. Вот видишь, тетрадка. Скрепач вкивал. Ну да, тетрадка и тетрадка, самые обычные в клеточку. Сколько он таких тетрадок перепроверял, когда девчонки учились в школе, страшно представить. Дашины тетради, следует признать, были всегда в образцовом порядке. Ну, тут понятно, у трех таких педантов, как Берта, Феб и Ид, ребенок другим получиться и не мог. Зато вери на тетради были с большим вкусом разрисованы в самых неожиданных местах. Причина многолетних скандалов с классной руководительницей и юной художницей. Сейчас, правда, попавшись в совершенно другую область. Она наполовину пустая, объяснила Эри. Потому что я не училась ни черта. Ну, правильно, рыжий вывел визуал. Если не учиться, она и получается пустая, и что с того? Можно, я потом расскажу. Кажется, Эри смутилась. Мне кажется, что это у тебя рефрет такой получается. Заметил скрипач. Потом расскажу. Про одно потом расскажу, про другое. Так. Вот что, не надо глаза опять того опухнешь же к чёртовой матери к утру. А нам на точку ехать надо. Эрик, кому говорю, прекрати рыдать. Ну, сколько можно? Мне стыдно, призналась она. Стыдно, что я вот такая. Какая такая? уточнил скрипач. Что я такая дура и врушка. Эри снова вскрипнула. «Надо было сразу вам рассказать. Может, вы бы и не стали со мной так. Рыжий, правда, честно. Я действительно недостойна. Чтобы... Ну, чтобы... Слушай, успокойся, а?» — попросил скрипач. «Давай так. Если тебе хочется исповедоваться на тему того, что ты кого-то там по молодости обманула, ты это сделаешь завтра, ладно?» Вы уснёшься, а потом соберёшься с духом и расскажешь, хорошо? Кем бы ты себя ни считала, сейчас тебе лучше лечь спать. Состояние у тебя не очень, ты устала за день, показатели низковаты. Давай по чашке чаю выпьем и на боковую. А почему вы так любите чай? спросила Эри. Мы не чай любим, поправил скрипач. На самом деле, мы любим лхус. И чаще всего именно его завариваем, но сейчас тут на соде лучший чай. Это нечто вроде обычая. Лхус? Это который из маленьких зелёных ягодок и пахнет как французские духи, Эри вдруг улыбнулась. Я пробовала, очень вкусно. Только мне показалось, что не сладко. А Чёрный потом сказал, что забыл положить сахар. Врёшь, не бось. отдел скрепач, хотя видел, что Эри и не думает врать. Да и писала она о алхус совершенно правильно, причём именно что дикого сбора. Ягоды со домашних кустов чаще всего после сушки становились бурыми, а вот некоторые сорта дикого рябира давали интересные ягоды, сохранявшие даже сухими глубокий изумрудный цвет. Не вру, помотала головой Эри. Ладно, ладно, не врёшь. Если хочешь, лхус потом заварим как-нибудь. Пообещал скрипач. С полкило у нас с собой есть. Я же запасливый. Они тоже. Ну, то есть, рыжий брал с собой. Я потом. Ну, конечно, ты потом расскажешь, покивал скрипач. Эри, голова болит сейчас? Слева точка боли есть? Есть, кивнула она. А как ты понял? Я же смотрю, что с тобой. Ты доплакалась до спазма. Скрипач поморщился. Ложись, я скорректирую схему, чтобы голова перестала болеть. Ложись, я сказал. Сейчас закружится башка и рухнешь тут мне ещё. Но раздеваться, рыжий, я не хочу, чтобы. Можешь не раздеваться, сойдёт и так, махнул рукой скрипач. Хотя, если ты думаешь, что я, будучи дважды женатым, никогда не видел голых тёчениек, то сильно ошибаешься. А если вспомнить, в каком виде ты совал оголовё в духовку, В стену не сильно, но весьма выразительно постучали. Разумеется, Ит всё отлично слышал. "Отвянь", сердито сказал скрипач в сторону стены. "Защитник оскорблённых и униженных тоже мне. А он что, нас слышит?" удивилась Эри. "А то нет", хмыкнул скрипач. "Он у нас как горная коза: отлично слышит, далеко видит и быстро бегает. Я, впрочем, тоже. Эри, ты ляжешь сегодня или мы так и будем тут до утра?" Турусы на колёсах разводить. Всё, спокойной ночи. Но как ты выйдешь? с тревогой спросила Эри. Надо закрыть. Выйду точно так же, как и вошёл, пешком и через дверь. Да не волнуйся, я ты закрою. Всё, спокойной ночи. До завтра.